Глава 320. «Правда или ложь?» «Найкой, ты думала, что скраешься в великих руинах?» Спросил юноша, держа руки за спиной, и смотря на других практиков божественного искусства Дворца Истинных небес нападающих на женщину, защищающую маленькую девочку, после чего со спокойным выражением добавил. «Битва уже проиграна. Дворец Истинных небес теперь принадлежит ей Не вини меня за бессердечие. В Средиземье есть хорошая поговорка — Если корни не удалить во время прополки, сорняки снова вырастут, когда начнут дуть весенние ветра. Дворец Истинных Небес больше не принадлежит семье Сион. Прямо сейчас они находились в великих руинах посреди остатков Дворца Западных Небес, поэтому практикам Дворца Истинных Небес приходилось быть осторожными в выполнении своих божественных искусств здесь. Они считали, что всего есть души и духи. У гор были горные духи, у воды водные духи. У травы, деревьев и диких зверей тоже были свои собственные духи. Без исключений. Божественным искусством могло стать всё. Из-за этого они, естественно, имели острые чувства в отношении природы, и ко Дворцу Западных Небес Великих Руин они чувствовали опасность. Всё здесь содержало огромную силу, как будто где-то внизу спали древние боги. Их божественные искусства могли пробудить всё в мире, чтобы сражаться на их стороне. Но если бы они случайно пробудили богов этой земли, тогда только навлекли бы на себя большую опасность. Сила Дворца Западных Небес была им неподвластна, они не могли её контролировать, поэтому они должны быть очень осторожны, чтобы не пробудить здесь невообразимую силу. К счастью, они все подготовили своё духовное оружие, однако оно отличилось от духовного оружия практиков божественных искусств Империи Мира. Большинство из них были в форме трав, деревьев, гор, текучей воды и белых облаков. Были также странные звери, которые были усовершенствованы ими в духовное оружие, Поэтому после того, как они активировали свою жизненную цы, тела крошечных странных зверей увеличивались 10 тысяч раз и поглощали живых людей, что было очень необычно. Таким образом, даже если эти люди не могли использовать свои божественные искусства, они могли легко избавиться от пары беглецов. Тем более с одним мёртвым оленем, а другим тяжелораненым, женщине приходилось самой защищать своего ребёнка. Упав на землю, женщина вырвала кровью, но вскоре она поднялась на ноги, и продолжил защищать маленькую девочку. «Предатель!» — закричала она. Человек взлетел и, превращаясь в огромного оленя, показал свою истинную форму, чтобы противостоять атакам толпы, строго крича. «Дворцовый мастер хорошо относился к вам, но после его кончины вы воспользовались шансом и решили восстать! Где ваша совесть? Почему вы так безжалостны?» В одно мгновение его находящиеся в воздухе тело атаковали множество раз. Быстрая смерть, однако немгновенная... Ведь даже в таком состоянии ему удалось нанести удар изо всех сил в сторону юноши. Способности двух оленей были чрезвычайно мощными, ни в чём не уступая способностям целения. Жаль только, что на той стороне было слишком много людей, поэтому бедолаг ждал только такой конец. Более десятка практиков божественных искусств поднялись в небо и схватились за рога. Они приземлились на землю, но всё ещё не могли остановить силу рогов и были отброшены назад. Земля тряслась, камни летели в стороны, а рога направились к цели. Семья Сён владела Дворцом Истинных Небес в течение стольких лет. Пришло время отдать должность дворцового мастера. Юноша равнодушно усмехнулся. «При убийстве человека должна быть видна кровь, сорняки же нужно убирать с корнями. Только с уничтожением вас, нашей семье Юй больше не придётся беспокоиться о вашем возвращении». Перед ним внезапно раздулся странный зверь, который ещё миг назад был размером с куклу, и, сдав сотрясающими мир рёв, обеими руками заколотил себя по груди. Он обеими руками схватил обрушивающиеся на него рога. Рога остановились. Труп оленя упал рядом с оленихой. Юноша рассмеялся и сказал. «Убить на айку маленькую принцессу! Пора закончить нашу миссию!» Практики божественных искусств Дворца Истинных Небес поднялись. Их духовное оружие взлили в воздух. Женщина бросила на них мрачный взгляд и повернулась обнять маленькую девочку, говоря нежным голосом. «Дорогая, это будет быстро. Мама, мы увидим дедушку с бабушкой?» Сердце женщины дрогнуло. «Увидим». «А что насчёт папы?» Глаза маленькой девочки сверкнули, когда она спросила. «Папу тоже». Проливая слёзы, проговорила женщина. Маленькая девочка утешила молодую замужнюю женщину. «Мама». Я не боюсь, так что ты тоже не плачь. Я скучаю по дедушке с бабушкой. Когда отец умирал, ему было страшно. Он был весь в крови. Мне было так грустно. Я плакала. Но сейчас думаю, что он будет улыбаться, когда мы увидим его». Духовное оружие превратилось в духовные деревья странных зверей в небе. Затем набросились на них. Но как только они практически нашли свою цель, промелькнул луч света. Санимо появился перед матерью и дочерью. В тот же миг он расправил руки, заставляя вышитую мантию на его теле вылететь вперёд. Затем шлёпнул по ней ладонью, и она завращалась, становясь всё больше и больше, пока не достигла метровой высоты и ширины. Духовное оружие Дворца Истинных Небёс врезались в ткань, завернулись в неё, а после и вовсе исчезли, правда, вместе с самой мантией. В трёхстах метрах от них засеяли бесчисленные огни мечей, восемь тысяч мечей двигались в одном направлении, разрезая духовное оружие вышитую мантию на куски. Практики божественных искусств Дворца Истинных Небес поразились, потеряв связь со своими духовными оружиями. Несмотря на то, что их духовное оружие были чрезвычайно мощными, оно было разрезано на куски, они уже собирались напасть, но юноша вдруг остановил их и заговорил. «Друг Дао! Это семейные вопросы нашего Дворца Истинных Небес!» Санемоу чувствовал боль в сердце, когда думал о своей вышитой мантии, Он купил её мастера Ладана, Цюи и мастера и черту гайдовитого насекомого в секретных водяных проходах. Мантия не раз спасала ему жизнь. Кроме того, его знаки формирования перемещения были отпечатаны на вышитой мантии. Теперь, когда она была уничтожена вместе с духовными оружиями практиков Дворца Истинных Небес, его мечом, ступающим по горам и рекам, ему стало очень горестно. «Я должен был помнить, что когда делаешь добро, всегда что-то теряешь», — подумал про себя цениму. «Как мне обращаться к маленькому брату?» «Йой Бучуани, семье Йой Дворца Истинных Небес!» Молодой мастер, казалось бы, искренне улыбался, заставляя людей чувствовать, что они купаются в весеннем ветре. Друг Даул, должно быть, чувствовал жалость в виде сиротусов, давевшей матерью, поэтому и захотел их спасти. Однако ты не знаешь, что эти мать и дочь сотворили много зла, убивая бесчестное количество людей. Дворец Истинных Небес, наших западных земель, предстанище праведности — поэтому мне было приказано уничтожить их». Санему кивнул. «Понятно. Кажется, я поступил безрассудно. Пусть брат Юи простит меня». Юи бы чего не улыбнулся. «Нельзя обвинять незнающего человека. Надеюсь, старший брат позволит нам закончить эту без сомнения, трудную миссию. Нам нужно убить этих повстанцев, ведь мы уже потеряли так много братьев». Санему посмотрел на него подозрительным взглядом. «Твои дела, конечно, важны, но я не могу просто поверить тебе на слово». «Мне нужно спросить их, сказал ты правду или солгал». Йо и Бучо не лобнулся с неизменно приятным выражением на лице. «Друг Дао, я только что предоставил тебе удобную причину для отступления, так что не забудьте ценить мою доброту». Санему также улыбнулся, причём не менее искренне. «Владыка небесного дьявольского культа не нуждается в причинах с чуждой подачи. Если ты сказал правду, я просто повернусь и уйду, и вы, ребята, сможете закончить своё дело. Но если... в этом нет необходимости. «Убить его и закончить вместе!» Перебив его, юноша поднял руку. «Так точно!» Целая толпа людей, услышав приказ, направилась в сторону Циньмо. громко рассмеявшись, он подхватил мать с дочкой, повернулся и дал дёру, один из сильных практиков области небожителей сердито выкрикнул. «Думаешь, сможешь сбежать от нас?» Позади него появилось возвышающееся дерево, корни которого походили на извивающихся зелёных драконов. Практик проявил сущность своего исконного духа. Метод совершенствования Дворца Истинных Небес Западных Земель тоже отличался от такового в Империи Вечного Мира. Исконные духи имперских подданных обычно разделялись на четыре типа – зелёного дракона, белого тигра, красную птицу и чёрную черепаху. После того, как практик достигал области небожителя, его исконный дух мог проявляться позади, и обычно тот являлся одним из четырёх великих духовных тел после божественной трансформации, которая внешне походила на четыре вида каменных статуй в деревне Цэнь-Лао. Исконные духи в дворце Истинных небес были более своеобразны. Несмотря на то, что атакующий практик области небожителя принадлежал к родословной зелёного дракона, его исконный дух выглядел как огромное дерево, которое редко можно было встретить. Корни и ветви дерева парили, подобно танцующим в небе зелёным драконом, устремившись к спине убегающего юноши. Вспыхивая лучами зелёного цвета в небе, они демонстрировали чрезвычайно высокую скорость. Несмотря на то, что Цанему унёс двух человек, Его движения были довольно быстрыми, подобно мерцающим огням и проходящим теням, его скорость превзошла скорость звука и взорвалась громом. Божественные ноги небесного расхитителя одноногого считались навыком движения номер один во всем мире, но Цаневу всё ещё находился в области шести направлений и не мог выполнить его. Кроме того, способности практиков области небожителя были просто слишком сильны. В мгновение оконогнов юношу, корни ударили ему в спину, как вдруг в окрестностях снова вспыхнули мечи, вздымаясь, подобно шторму восьмитысячной армии. Послышались, казалось бы, непрекращающиеся звуки столкновения мечей об ветви и корни, что пытались стыковать паренька, но сила мечей была невообразимой, к тому же, будучи изготовленными из лучших материалов, в результате было отсечено множество ветвей и корней, и дух дерева рухнул сотрясающим грохотом, а восемь тысяч мечей разлетелись во всех направлениях. «Жертвяст!» — громко закричал Цанему. Целень подбежал к нему, несмотря на быстрый бег, разговаривал он уж слишком медленно. «Владыка, ты опять наделал проблем!» Зверь открыл пасть, и вокруг его тела заполыхал исконный огонь, который словно живой тут же устремился в сторону исконного духа в виде дерева. Сильный практик области небожителей немедленно отозвал свой дух, в то время как крепкий мужчина вывернутый рубах и тяжёлым шагом бросился вперёд, позади него появился каменный великан, который являлся его исконным духом и обладал безграничной силой. Он ударил дракона Мордова и отправил в небесную ввысь. Целень перевернулся пару раз в воздухе. Будучи слишком толстым, он полностью потерял контроль над своими огненными облаками, поэтому немедленно свернулся в шар и завопил. «Братья Фуа!» Захлопав крыльями, две летучие мыши пролетели над ними и издали тихие звуковые волны, тем самым сбивая с ног преследователей. Дракономордой врезался в землю, затем поднял свою морду, встряхнул её и гневно взревел. «Болваны! Я позвал вас, чтобы вы поймали меня!» Проворно летая вокруг, летучие мыши избегали так снизу. Улучив момент, они схватили двух практиков, подлетели к дереву и, повиснув кверху лапами, начали пить кровь врагов. Но дерево тут же преобразилось так, как это было сконный дух другого практика и надёжно связало двух белых летучих мышей. Санемода стал огромный белый костяной молот осторожно встряхнул его. В одно мгновение бесчисленные черепа вышли из глаз, ушей, рта и носа черепа подобного молота, заполнив всё небо. Странно вереща черепа бросились вперёд и, достигнув толпы, они начали вгрызаться вовсю, до чего могли дотянуться. Целинь снова рванул и, взрыгая полыхающий огонь, в сторону исконного духа в виде зелёного дерева, спасая двух летучих мышей. Юй Бочуань, наблюдая за происходящим, громко закричал. Оступаем Мы не справимся с ними здесь! Нужно выманить их наружу!»